Все чаще появляются в Москве восточные иерархии с просьбами и предложениями, все чаще обращаются из Москвы на восток к греческим владыкам с запросами по церковным нуждам и недоумениям. Русская автокефальная церковь с подобающим благоговенством относится к церкви Константинопольской, как к своей бывшей митрополии,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 Вакума из Юрьевца, Повольского, Лазаря из Романова, Борисоглебска. В этой кампании вращался и Никон, пока молчаливо себе на уме присматриваясь к товарищам, своим первым будущим врагам. Но Ртищева за научные наклонности заподозрили в ересе, а царский духовник, с виду благодушный и смиренный назидатель царя,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 Он хотел дать действительную силу титулу великого государя, какой он носил наравне с царем, все равно была ли это снисходительно допущенная узурпация или неосторожно пожалованная Сабинному другу царская милость. Он ставил священство не только вровень с царством, но и выше его. Когда его упрекали в папизме, он без смущения отвечал – За доброе от чего и папу не почитать, там верховные апостолы Пётр и Павел, а он у них служит. Никон бросил вызов всему прошлому русской церкви как и окружающей русской действительности. Но он не хотел считаться со всем этим. перед носителем вечной и вселенской идеи должно исчезать все временное и местное.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 Сам любил и был мастер произносить получение собственного сочинения. По его внушению и примеру и приезжие киевляне начали говорить в московских церквах свои проповеди, иногда даже на современные темы. Легко понять смущение, в какое должны были впасть от этих навизн православные русские умы и без того тревожно настроенные.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 Собор постановил при печатании церковных книг исправлять их по древним славянским и по греческим книгам. Богослужебные книги в Древней Руси плохо отличали от священного писания. Потому предприятие Никона возбуждало вопрос, неужели и божественное писание не право? Что же после этого есть право в русской церкви? Тревога усиливалась еще тем, что Все свои распоряжения патриарх вводил порывисто и с необычайным шумом, не подготовляя к ним общество и сопровождая их жестокими мерами против ослушников. Оборвать, обругать, проклясть, избить неугодного человека – таковы были обычные приемы его властного пасторства. Так он поступил даже с епископом коломенским Павлом,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 Это похоже на пробную лагерную тревогу, приучающую людей быть всегда в боевой готовности. Но такой искус церковного послушания пасторская игра религиозной совестью посомах. Протопоп, Авакум и другие не нашли в себе столь гибкой совести и стали раскола учителями. А объяви Никон в самом начале дела,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 Они теперь стали грубить ему, срамить его на соборе, доносить на него царю. Патриарх отвечал им жестокими карами. Муромский протопоп Логген, благословляя жену местного воеводы в его доме, спросил ее, не набелена ли она. Обиженный хозяин и гости заговорили, «Ты, протопоп, хулишь белила, а без них и образа не пишутся». «Если, — возразил Логин, — составы, какими пишутся образа, положить на ваши рожи, вам это не понравится. Сам спас Пресвятая Богородиц и все святые честнее своих образов». В Москву сейчас донос от воеводы. Логин похулил образа Спасителя, Богородицы и всех святых. Никон.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 Одобрившую его дело. Латина боязнь Кроме собственного образа действий, Никон располагал еще двумя вспомогательными средствами для борьбы со староверческим упрямством, которые, при данной им делу постановки, столь же удачно способствовали успехам староверия. Во-первых,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 В хранителях древерусского благочестия эти попрёки возбуждали раздражённые вопросы. Точно ли они так невежественны, да и эти привозные школьные науки в самом ли деле так уж необходимы для охранения вверенного русской церкви сокровища? Общество и без того уже было настроено тревожно и подозрительно вследствие наплыва иноземцев.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 Мудрствовали невежеством своим безрассудно. Таким образом, русская иерархия XVII века придала полному осуждению русскую церковную старину, которая для значительной части тогдашнего русского общества имела вселенское значение.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 Назойливое навязывание им школьных наук, процветавших на Латинском западе, появление церковных новшеств вслед за западными новинами, неразумное пристрастие правительства, казавшимся ненужными заимствованием с того же Запада, откуда накликали и сытно кормили столько еретического люда. Все это распространило в русском рядовом обществе догадку, что церковное новшество – дело тайной латинской пропаганды, что Никон и его греческие и киевские сотрудники – суть орудия Папы, еще раз задумавшего о латынить русский православный народ. Признание первых старообрядцев Достаточно заглянуть в самые ранние произведения старообрядческой литературы, чтобы видеть, что именно такие впечатления и опасения руководили первыми борцами раскола и их последователями. В числе этих произведений видное место занимают две челобитные, из которых одна подана была царю Алексею в 1662 году Чернецом Савватием, а другая в 1667 году – братья Соловецкого монастыря, восставшие против Никоновых нововведений. Издатели исправленных богослужебных книг при Никоне кололи глаза приверженцам старых, неисправных книг тем, что они не знали грамматики и риторики. В ответ на это Чернец Саввати пишет царю о новых книжных исправителях. «Ей, государь, смутились и книги портят, а начали так плутать недавно, свела их с ума несовершенная грамматикой до да приезжие Нехаи». Церковные нововведения Никона оправдывались одобрением восточных греческих иерархов, но греки давно уже возбуждали в русском обществе подозрения насчет чистоты своего православия. И в ответ на обращение к их авторитету Соловецкая Челобитная замечает, что греческие учители сами лба перекрестить по подобию, как подобает, не умеют и без крестов ходят. Им самим следовало бы учиться благочестию у русских людей, а не учить последних. Церковные нововводители уверяли, что обряды русской церкви неправы. Но та же челобитная, смешивая обряд с вероучением и становясь за русскую церковную старину, пишет, Ныне новые вероучители учат нас новой и неслыханной вере, точно мы мордва или черемиса, бога незнающая. Пожалуй, придется нам вторично креститься, а угодников божиих и чудотворцев вон из церкви выбросить, и так уже иноземцы смеются над нами, говоря, что мы и веры-то христианской по сие время не знали». Очевидно, церковные нововведения задевали самую чувствительную струну в настроении русского церковного общества, его национально-церковную самоуверенность. Протопоп Аввакум, один из первых и самый жаркий борец за раскол, является самым верным истолкователем его основной точки зрения и его побуждений. В образе действий и в сочинениях этого старообрядческого борца. Выражается вся сущность древнерусского религиозного мировоззрения, как оно сложилось к изучаемому времени. А в вакуум видит источник церковной беды, постигшей Русь, в новых западных обычаях и в новых книгах. «Ох, бедная Русь!» — восклицает он в одном сочинении, — «что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков?»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 религиозного миросозерцания. Обзор сказанного. Так я объясняю происхождение Раскола. Припомним еще раз изложенное наблюдение, чтобы отдать себе отчет в этом факте и в его значении. Внешние бедствия, постигшие Руси и Византию, уединили русскую церковь, ослабив ее духовное общение с церквами православного Востока.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 Руководителях побудили потребность собираться с силами для предстоявшей борьбы, осмотреться и прибраться, подкрепиться содействием других православных обществ и для того теснее сойтись с ними. Так в лучших русских умах около половины 17 века оживилась замиравшая мысль о Вселенской Церкви, обнаружившаяся у патриарха Никона,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 И третье инерция религиозного чувства, не умевшего отрешиться от привычных способов и форм своего возбуждения и проявления, языческая обрядность. Но протестующее противоцерковное настроение раскола превратилась в церковный мятеж, когда старообрядцы отказались повиноваться своим церковным пастырям за их предполагаемую привязанность к латинству.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 Попежники и Лютеры для борьбы с ними радушно призывали и греков, и киевлян, и Епифания Славенецкого, приходившего с греческим языком, и Семена Полоцкого с латинским. Но теперь завелись еретики домашние, староверы, отпавшие от церкви за ее латинские новшества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 Начинается постановкой вопроса и ответом на него. Учиться ли нам полезнее грамматики, риторики, философии и теологии и стихотворному художеству, и оттуда познавать все божественные писания, или не учася сим хитростям, в простоте Богу угождать и отчтение разум святых писаний познавать?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 В школу вступило 30 учеников из разных сословий. В 1686 году их численность уже 233 человека. Потом заведена была и высшая школа. Славяно-греко-латинская академия, открытая в 1686 году в Заиконоспасском монастыре на Никольской же. Руководить ею призваны были греки, братья Лихуды.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 завершились церковно-полицейским учебным заведением, которое стало первообразом церковной школы. Поставленная на страже православия от всех европейских еретиков без приготовительных школ, академия не могла проникнуть своим просветительным влиянием в народную массу и была безопасна для раскола.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 Мыслящие люди старались вдуматься в сущность дела, чтобы найти для своей совести точку опоры, которой не давали пастыри. Ртищев, отец ревнителя наук, говорил одной из первых страдалец за старую веру к «Смущает меня одно, не ведаю, заистину ли терпите?» Он мог спросить и себя, заистину ли их мучат?